К несчастью, предупреждение явилось слишком поздно. «Все равно», — отвечал Байкингем, — «теперь я понимаю. Вы хотели оказать услугу отцу, и потому ищете покровительство сына». «Во-первых, милорд, я не ищу ничего покровительства», — отвечал Д'Артаньян флегматично. «Его Величество Король Карл II, которому я имел счастье оказать некоторые услуги»,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 поднялась со скамьи и направилась к разговаривавшим. «По крайней мере, — сказал Бекингом Д'Артаньяну, — вы недолго будете ждать услуги, которую требуете от меня». Он повернулся и, поклонившись леди Генриетте, начал. «Его Величество, король, брат ваш, желает, чтобы я представил вашему высочеству шевалье Д'Артаньяна, «Дабы вы имели ваше высочество в случае необходимости твердую опору и верного друга, прибавил пари. Д'Артаньян поклонился?» «Больше вам нечего сказать пари?» спросила принцесса старого слугу, улыбаясь Д'Артаньяну. «Король желает еще, чтобы вы, вашего высочество, Свято сохранили в памяти имя и заслуги господина Д'Артаньяна, которому его величество, как он сам изволит говорить, обязан своим возвращением в Англию. Байкингам, принцесса и Рочестер переглянулись с удивлением. «Это тоже маленькая тайна», — сказал Д'Артаньян, «и я, вероятно, не стану хвастать ею перед сыном короля